Сорок девять. У меня перехватило дыхание. Я не понимала, что происходит. Кофейная чашка задрожала на блюдце, ножка стола ударила меня по колену. Я вскочила. Испуганная Лила силилась подняться, но не могла, стул накренился, придавив ей спину. Лила вся изогнулась и, медленно одной рукой, пытаясь ухватиться за спинку стула, другой тянулась ко мне. Глаза у нее, как всегда, в минуту напряжения превратились в щелочки. Огром под домом все гремел, подземный ветер пробудил скрытое от глаз море, и оно гнало волны прямо по полу. Я посмотрела на потолок. Лампочка раскачивалась вместе со стеклянным розовым абажуром. «Землетрясение!» — крикнула я. Земля двигалась, невидимая буря бушевала прямо у нас под ногами. Комната тряслась, вокруг раздавался вой, как в лесу во время шквалистого ветра. Трещали стены, словно раздуваемые изнутри. Они то отходили от углов, то возвращались на место. С потолка туманным облаком опускалась пыль, соединяясь с такими же облаками, наползавшими со стен. С новым криком землетрясения я начала пробираться к двери. Но вдруг поняла, что не могу ступить и шагу. Ноги налились свинцом, как и все тело, голова, грудь, особенно живот. Пол уходил из-под ног. Только что вроде был здесь, и вот его уже нет. Я вспомнила о Лиле и стала искать ее взглядом. Стул, наконец, повалился на пол, мебель ходила ходуном, особенно старый серван, дребезжавший стаканами, приборами, статуэтками и другими безделушками, оконные стекла тряслись в рамах. Лила стояла посередине кухни, согнувшись и наклонив голову. Глаза прищурены, лоб наморщен, руки придерживают живот, словно без их защиты ребенок выпадет прямо в тучи пыли. Шла секунда за секундой, тряска не ослабевала, и я окликнула Лилу. Ответа я не дождалась. Она вся сжалась, и мне показалось, что она единственная в этой комнате, что не дрожит и не трясется Она как будто закаменела. Уши не воспринимали звуков, горло не пропускало воздух, глаза ничего не видели. Живыми оставались только руки, сжимавшие живот. «Лила!» — позвала я и снова двинулась к ней. «Надо было вытаскивать ее оттуда, и срочно!» Тут во мне проснулась моя вторая половина, которую я привыкла считать слабой. Может, она права? Может, лучше не бежать, а стоять на месте и пытаться защитить ребенка, нашептывала мне она. Не без труда, но я сумела отбросить сомнения. Нас с Лилой разделял всего один шаг, но сделать его было непросто. Все же мне удалось взять ее за руку и дернуть к выходу. Она распахнула мне навстречу глаза, и меня поразило, что они были белые. Грохот стоял невыносимый, громыхал весь город, везувий, дороги, море, старые дома на трибунале и квартире, новые в Пазилипу. Лила вывернулась и завизжала: Не трогай меня! Этот неистовый крик потряс меня больше, чем землетрясение. Я поняла, что ошиблась. Лила, обычно все державшая под контролем, сейчас не владела ничем, даже собой. И замерла она от ужаса, как будто боялась, что от малейшего прикосновения разлетится на куски.